Хоть задачи нам и поставили, но ещё трое суток мы должны были оставаться в лагере, упрятанном в горной долине. Теперь в свете нового дня мне удалось рассмотреть её внимательней, после чего осталось только признать, что она была подобрана с умом. Окружающие невысокие хребты, сплошь заросшие деревьями и густым орешником, господствовали не только над долиной, но и над пространством по обратную их сторону, предоставив тем самым идеальные позиции для расположения секретов. Ни с какой стороны к нам теперь невозможно было подойти скрытно. Когда же я выехал за пределы этих хребтов, то поразился ещё больше. Со стороны даже сама долина никак не угадывалась. Казалось, что горы прижались друг к другу вплотную, без всякого разрыва. Тайник природный. Не знаешь, мимо проедешь. Каждому из наших взводов придали по проводнику из местных егерей, служащих владетелю Бри Блёклому, тому самому усатому альбиносу, который был в палатке у Хорга. Он же, кстати, и владел этими самыми землями. С нашим взводом остался Ольм. Невысокий кривоногий мужичок с хитрыми глазами и короткой всклокоченной чёрной бородой, непривычно для коника вооружённой длинной пехотной винтовкой. Из неё он, если его словам верить, мог попасть пули в игральную карту на двухстах шагах. И когда Бролт, командовавший вторым десятком взвода, в таком таланте егерю сомнился, тот немедленно сомнения развеял, к тому же разбогатев на две серебряные монеты, которых Бролт, в свою очередь, лишился, проспорив. Стрелял Ольм. Действительно здорово. Вёл он нашу Кувалькаду какими-то невероятными, но вполне проходимыми тропами. Недаром, с его слов, служил в егерях у местного владителя уже 15 лет. За весь поход не встретили ни единой живой души, хотя зверья всякого видели много и даже охотились. Подстрелили для котла двух небольших оленей, на которых, со слов всё того же Ольма, местные леса были богаты. Он же их и подстрелил, собственно говоря, никому больше такое дело не доверив. До места шли два дня, путь был хоть и не дальний, но очень путанный. Тропа велась, как верёвка, брошенная на пол до да размотавшейся. В горах, пусть даже таких, как эти, не слишком высоких, пологих и заросших лесом прямых путей не бывает. Каждый шаг или следует ущелью, или огибает холм, и никак иначе. Ещё такие места для засад хороши. Мало путей, нет места для манёвра. Умный засадник способен много врагов положить, оставшись невредимым, если позицию с умом выберет. На исходе второго дня Ольм привел нас в тихое место, небольшое ущелье, где мы встали биваком, выставив на склонах секреты. Отсюда до места встречи голодьбы владительской с богатыми каплунами было всего восемь верст по дороге. Наутро я назначил рекогносцировку, взяв с собой, кроме Ольма, без которого никуда, лишь Валашца, Дария и Барата, на всякий случай, за посыльного иконовода. Выехали с рассветом. Ольм вел по-прежнему уверенно и безошибочно. Мягкий топот копыт заглушался пением птиц, словно состязавшихся в том, чтобы старательнее и громче пропеть хвалу наступившему новому дню. Пахло хвоей, нас со всех сторон окружали горные сосны с причудливо изогнутыми стволами и ветками, и удивительно длинными пушистыми иголками, которые опадали ковром на тропу. «Земля здесь уже монастырская», — пояснил Ольм. «Владетель наш, господин Бри, говорил не раз, что если здешний лес вырубить и оливки посадить, так и золотишься но монастырь землю продавать или в аренду давать отказывается». «А если война начнётся?» Равнодушным голосом, но всё же с долей любопытства спросил Дарий. «Чего не знаю, зато не скажу», — помотал головой проводник, а после добавил. «Но планы у владетеля есть какие-то, не может не быть». У семьи их земель раньше было раза в три больше, но как-то растерялись все. Что валашские клопы за налоги забрали, да и продали с молотка, а что и сами потеряли. Дед владетеля большой любитель был серебром посорить, так и спустил половину достояния. Хорошо, что окочурился вовремя, от неумеренности, а то бы мой владетель и вовсе без порток остался. «А к кому владение-то отошло? То, что с молотка отдали», — уточнил я. «Так Бальму, двоюродному брату пера что у Каплунов за главного», — усмехнулся Ольм. «Аккурат вот от той горы, где монастырские земли кончаются, и вон туда на все двадцать верст. Там и оливки, и винограды и цитрусы всякие. Добрые земли». «Не забыла них владетель Бри, быть?» — с лёгкой подначкой спросил Дарий. «Да как о них забудешь?» — вроде даже удивился вопросу Ольм. Оно ведь ему и сейчас своё, в мыслях-то, даром, что чужие руки держат. Это верно, мыслями многое охватить можно. Уже откровенно засмеялся Дарий. Хоть соседская хоть и княжеское. В мыслях оно всегда к тебе ладно прикладывается, как лента к невесте, когда та у зеркала крутится. Ольм гоготнул негромко, отчего я решил, что владителя своего он уважает умеренно, глотку за его честь рвать не кинется. Хотя... За такого бы и я не кинулся, будь я у него на службе. Не произвёл он доброго впечатления как-то. Тропа велась вдоль ручья, хрустального и звонкого, против его течения и вскоре привела к малой полянке, окружавший водопад, серебристой колонной срывавшейся с высоты аршин в пятнадцать и бивший в гладкую поверхность крошечного озерца, окружённого серыми валунами. Места здесь были столь чудесны и живописны, что даже не думалось о том, что сюда неумолимо идёт война. Сама подобная мысль здесь была неуместна. Она словно пачкала ту чистоту, что окружала нас со всех сторон. «Борат, с лошадьми», — приказал я, обернувшись к молодому вольному, — «будем часа через три. Если к полудню не вернёмся, уходи к лагерю, доложи Негану, он тогда за старшего». «Так, мастер взводный». Доложился тот и принял от меня поводья кузнеца. Проблем я, если честно, сейчас никаких не ждал, но порядок прежде меня придуман, а мне только следовать ему остаётся. Ольм повёл нас дальше вверх по склону, по той незаметной тропе, скорее даже просвету в зарослях, который заметить не зная и вовсе невозможно. Шёл он вроде и неторопливо, но вместе с тем ровно и быстро, легко и сноровисто, как умеют ходить горцы, привыкшие беречь силы в горах. Я вроде и сам легкому шагу обучен. увольных навык подкрасться тихо, чуть не за самое важное боевое умение считается. Но вот так, как Ольм, не умею. А может быть, просто тяжеловат. Я его раза в полтора больше. Ольм шёл сторожка, скинув с плеча свою длинную винтовку и загнав патрон в ствол. Это правильно. Если ты воюешь, то ходи всегда к стрельбе готовым. Ждёшь ты противника или нет? Я тоже нёс свой карабин в руках, а указательный палец правой руки ласкал машинально скобу у спуска, словно нуждаясь в постоянном напоминании о том, что вот, всего на дюйм в сторону, одно движение, и свинцовая пуля вылетит из ствола, чтобы поразить появившегося врага. Тропа вела вверх, пересекая склон по диагонали, ноги подгибались в щиколотках, быстро уставая от непривычного положения. Становилось жарко. Возле лица велись какие-то мелкие, но назойливые и кусачьи мошки, от которых постоянно приходилось отмахиваться. Затем тропа вывела на вершину хребта, поросшую всё теми же соснами, и Ольм сделал нам знак «Стоп», сам присев на колено, заброшим со всех сторон сухой травой валуном. «Вон монастырь», — сказал он, указав на скопление небольших каменных домиков за невысоким забором. Достав из футляра подзорную трубу, я разложил её, наведя настроение. С десяток домиков, маленьких, явно выложенных своими руками из местного слоящегося камня, из которого в этих краях все строят. В середине, вроде маленькой площади, в которой под навесом видна каменная же чаша с факелом в середине. Огонь и вода, символы брата с сестрой, заступника и искупительницы. Возле бассейна сидел на корточках седой человек в буром дерюжном балахоне, подновлявший кладку. Рядом с ним виднелось маленькое ведро с известкой и груда камней, из которых он время от времени выбирал подходящий. «Встреча где будет?» — спросил я Ольма. «Вон там, распадок между горами. Туда ещё дорога ведёт. Видишь?» «Так», — заглянул я в карту. «Понял. Охрана каплунов. Затем поворотом будет, так?» «Так и есть», — кивнул проводник. «Оттуда пять верст до старой винодельни, где переговоры». Я снова глянул в карту. Дорога одна, каплуны придут с этой стороны, голодьба с противоположной. Тут долина открытая, от этого самого места и ещё на несколько верст почти что ровное поле, пересекаемое рекой. Как раз у монастыря каменный мостик через неё перекинут, небось монахами и построенный. Места для засады здесь нет. Дальше на склоны у поворота дороги не заберёшься, охрана заметит, да и наверняка эти места смотрят перед тем, как их владители проедут. Я бы так и сделал на их месте А противника считать дурнее себя верный путь к поражению Обратно поедут по открытому месту Тут засаду быстро тоже не устроишь А когда доберутся до высот По ту сторону долины То можно быть уверенным в том Что окажутся в безопасности Сколько охраны с собой брать Договор только место переговоров касается А вот в укромном месте поудали еще людей разместить Словно боги велели Дурак последний так не сделает От подножия горы, с которой мы сейчас местность осматриваем, до монастыря шагов семьсот. Не так уж много, если бегом, то можно быстро добраться. А дальше что? А дальше святотатство совершить придётся. Чего уж там, список грехов только открывается, ещё много что в него добавить придётся. А вот каплоны, как мне кажется, до такого пока не додумались, мирным мышлением живут. За что и поплатятся».